На исходе третьего десятка Антон делился с братом Александром. Деспотизм и ложь Исковеркали наше детство до такой степени, Что тошно и страшно вспоминать. Вспомни те ужасы и отвращения, Какие мы чувствовали во время она, Когда отец за обедом подымал бунт Из-за пересоленного супа Или ругал мать дурой. У Александра Таганрогское детство тоже отпечаталось в памяти, как «Сплошное татарское иго без просвета». Эта же тема проходит и в воспоминаниях журналиста Ежова. Выпаров детей, Павел Егорович шел в церковь, а наказанным велел садиться за псалтырь и читать столько-то страниц. Сам Чехов, уже будучи увенчанным Пушкинской премией, говорил одному литератору «Знаете, меня в детстве отец так порол, что я до сих пор не могу забыть этого». И голос писателя дрожал. Так остры были его воспоминания. Преподавателем закона Божьего в Таганрогской гимназии был тридцатилетний Федор Покровский, навещая гимназистов Дом Павла Егоровича он обходил стороной и предпочитал семейство его брата Митрофана. Там гостеприимство не было показным и не перемежалось поркой детей и напыщенным пустословием. Однако Покровский недооценил чеховских отпрысков, сказав их матери, «Из ваших детей, Евгения Яковлевна, не выйдет ровно ничего, разве только из одного старшего Александра». Вот каким предстает отец Федор в воспоминаниях Павла Филевского, выпускника и впоследствии преподавателя Таганрогской гимназии. Наружность, осанка, музыкальный голос, находчивость, дар слова – все в нем привлекало. Но это был человек неискренний, говорил не то, во что верил, был безжалостен к побежденному противнику, и не стеснялся в средствах. Эрудиции мало, богословие от чрева своего. Дети видели в Покровском своего защитника. На собраниях он смело выступал против директора Парунова и порой затевал споры с самим инспектором, отстаивая интересы гимназистов, которым плата за обучение от 10 до 20 рублей в год «Была не по карману», – хлопотал он из-за братьев Чеховых. В классе он иной раз забывал о катехизисе и делился с гимназистами воспоминаниями о войне, рассказывал им о Гёте, Шекспире и Пушкине. Чехов поддерживал отношения с отцом Федором до самой его смерти в 1898 году И Покровской не пропускал ни одного печатного слова своего бывшего ученика. Годы спустя Митрофан писал брату Павлу. «Антоша в своем письме ко мне высказал, что он обязан отцу протеирею не только учению закону Божию, но и словесности, умению понимать живое слово и облекать его в изящную форму. Наставники приготовительного класса 1868 69 года были люди добросердечные. Например, воспитатель пансиона Стефан Монтан-Руж, немолодой, но полный жизни швейцарец, которого ласково величали стакан Иванович. Яркой фигурой и всеобщим любимцем был и преподаватель латыни Владимир Старов, кроткий и безобидный, Он воспылал страстью к распутной красавице Ариадне Черец, или как ее звали Рурочки. Женитьба на ней погубила его. В конце 80-х годов самозваный школьный соглядатой, Чех Ян Урбан разоблачил Старого, и его удалили в захолустную, затерявшуюся в степях школу. Ариадна Старого бросила и убежала с известным всей России актером Соловцовым. Потом она сама поступила на сцену. Спившись, Старов умер в больнице. Эта история легла в основу сюжета не только чеховских рассказов «Ариадна» и «Моя жизнь», но и повести «Моя женитьба», написанной учителем географии Федором Стулли. Погиб от Запоев и другой наставник Чехова, историк-либерал, Аполлон Белавин, и Полит Островской, преподаватель математики и физики, еще будучи на службе, умер от туберкулеза. Человеком, в чьих руках находилась судьба большинства учеников, был инспектор Дьяконов по кличке Сороконожка, ходячее собрание избитых моральных наставлений, над которыми потешались гимназисты. «Коль скоро существует правило», что оно не для забавы законодателя и должно быть соблюдаемо. Дьяконовские черты Чехов перенес на учителя греческого языка Беликова в рассказе «Человек в футляре». Однако его прототип был в жизни столь тверд в своих убеждениях, не злобив и одинок, что вызывал невольное уважение окружающих. Греческий язык совсем не давался Антону Чехову, В то время как Александр и Коля прекрасно успевали в нем, Антон иной раз не дотягивал до тройки оценки, позволяющей перейти в следующий класс. Впрочем, и хорошего преподавателя древнегреческого тоже надо было поискать. В конце концов, из самих Афин гимназия пригласила Зико, прекрасный педагог. Он, по словам Филевского, слишком неразборчиво искал средств к обогащению. Бармача по-гречески «хримата» — деньги. Он весьма откровенно вымогал взятки у двоешников. Рукосуйство приняло в российских школах характер эпидемии. Учителя селили у себя на квартирах отстающих учеников, брали с них по 350 рублей в год, окормили объедками. Зико настолько зарвался в своей алчности, что, так сказать, компрометировал школу и в начале 80-х годов был выдворен из России. Под стать греку Зико был чех Янурбан, Урбан, школьный осведомитель Дота Ганрога. Он работал в Киеве. Там кто-то покалечил ему ногу, а потом в Симферополе. Там ему в доме переколотили окна. Всякий раз он покидал город со скандалом, разоблачив в глазах начальства учителей или учеников. Таганрог был его последним прибежищем, но и здесь он не мог удержаться от доносов. Один из затравленных им гимназистов наложил на себя руки. Как-то раз ученики кинули в дом Урбана набитую взрывчаткой жестянку. Взрыв был слышен за десять кварталов. Урбан требовал, чтобы полиция арестовала анархистов, но так ничего и не добился. Домохозяева отказывали ему в постое. Репутация Урбана в городе была столь незавидна, что даже городской жандарм запретил своей дочери выходить замуж за его сына. Во время революционных беспорядков 1905 года гимназисты закидали Урбана камнями. Он собрал их, и до самой смерти носил в кармане. Иные учителя не оставили следа в памяти Антона. Однако странно, что он забыл Эдмунда Иосифовича Дзержинского, болезненного и крайне раздражительного, каким его запомнил Филевский. Вплоть до 1875 года Эдмунд Иосифович преподавал в гимназии математику, а потом родил сына Феликса, председателя ВЧК и пламенного борца с контрреволюцией. Антон помнил лишь тех преподавателей, которые учили его на протяжении всех гимназических лет, а также тех, чья судьба сложилась как-то особенно нелепо. В своей взрослой жизни он называл их чинодралами, а их чудачество и жизненные драмы дали богатый материал для чеховской прозы. Первые годы учебы, Антон успехами не блистал и прилежным поведением не отличался. Однако лишь Буков, отвечавший за дисциплину в гимназии, уже после смерти Чехова откровенно признал это. «Ну, конечно! Девять лет глаза мозолил!» Позже он облачил эту мысль в более тактичную форму. «Его идею и острое словечко подхватывали товарищи, И это становилось источником веселья и смеха. Друзей среди одноклассников у Антона не было. Мужскую дружбу он узнает позже. Семейство Чеховых по-прежнему держалось особняком. Начиная с 1868 года, доходы Павла Егорыча стали расти, что позволяло оплачивать образование детей. Вскоре умерла его теща Кохмакова, Однако внукам не запомнилось это печальное событие. Последние четыре года она пролежала в параличе и была отрезана от окружающего мира. В 1869 году Чеховы сняли у домовладельца Моисеева двухэтажный кирпичный дом на краю города. Мимо проходила дорога, по которой тянулись из степи в порт ломовые извозчики и погонщики скота. Верхний этаж был жилым, и в гостиной поставили пианино. Внизу разместилась лавка, а в боковых комнатах теснились постояльцы и хранились запасы товара. На улице, куда выгоняли зазывать покупателей кого-нибудь из мальчиков или младших чеховых, над входом красовалась вывеска «Чай, сахар, кофе и другие колониальные товары». В магазин взяли братьев Харченко, Андрюшку и Еврюшку пареньков лет одиннадцати 12 Они жили с Чеховыми и первые пять лет работали бесплатно. Карманов на одежде, дабы избежать греховного искушения, иметь им не разрешалось, а тумаков доставалось куда больше, чем чеховским отпрыскам. Зато их сразу научили обсчитывать, обвешивать и вместо годного товара подсовывать негодный. В этом самом доме, 12 октября 1869 года родился чеховский последыш, дочь Евгения. Семейство разрасталось, однако Чеховы находили место и для постояльцев, еврейских торговцев, монахов, школьных учителей. Один из жильцов, Гавриил Парфентич Селиванов, он сыграет ключевую роль в жизни Чеховых, в последние годы их пребывания в Таганроге, Днем работал в коммерческом суде, а вечерами наживал деньги, играя в карты в клубе общественного собрания. Был он холост и тщательно следил за собой. Всегда вытряхивал из соломенной шляпы подсолнечную желуху, которую носила ветром у чеховской лавки. Селиванов скоро был принят в семью и даже называл Евгению Яковлевну «мамашей». Еще один квартирант – гимназист Иван Павловский – Позже стал собратом Чехова по Перу, журналистом. Павловский оставил неизгладимое впечатление в памяти одноклассников. В 1873 году он уехал в Петербург продолжать учебу, но был арестован за революционную деятельность и выслан в Сибирь. Из верхних окон Моисеевского дома была видна новая базарная площадь, одновременно служившее местом гражданской казни. Туда привозили на черной повозке осужденных. У них были связаны за спиной руки, а на шее висели таблички с указанием содеянного. Под барабанный бой преступника возводили на эшафот, привязывали к столбу, читали над ним приговор, а затем отправляли в тюрьму или в ссылку. Евгения Яковлевна и Митрофан Егорыч, как и многие таганрожцы, навещали заключенных в праздничные дни. Благотворительность Павла Егоровича имела свои пределы. Обычно он пускал пожить на двор одного-двух монахов, собирающих пожертвования для монастыря на горе Афон, и сквозь пальцы смотрел на их пьянки. Детям же снисхождения не оказывалось Невзирая на занятия в гимназии, они имели свои обязанности в лавке и получали наказание за малейшую провинность. Через все это прошел и сам Павел Егорович. По его разумению, задание по латыни вполне можно было выполнять, одновременно приглядывая за лавкой. Она была открыта с раннего утра до поздней ночи. Позже Александр вспоминал отеческие наставления. «В детстве...» У меня не было детства. Балуются только уличные мальчишки. Забитого двух небитых дают. Лавку Павел Егорыч оснастил отменно. Весы, столы, стулья для покупателей. Повсюду полки и шкафы. Наверху чердак, во дворе сарай. И торговал всем, чем придется. К тому же всем на удивление он оказался великим гурманом, И за хороший обед продал бы душу дьяволу. Горчицу приготовлял собственноручно. В лавке можно было найти первосортное кофе и оливковое масло. Сорок лет спустя Александр пытался восстановить в памяти ассортимент семейного торгового заведения. Здесь можно было приобрести четверку и даже два золотника, чаю, банку помады, дрянной перочинный ножик, пузырек касторового масла, пряжку для жилетки, фитиль для лампы, какую-нибудь лекарственную траву или целебный корень вроде ревеня. Тут же можно было выпить рюмку водки и напиться с сантуринским вином до полного опьянения. Рядом с дорогим прованским маслом и дорогими же духами «Эс-букет» продавались маслины, винные ягоды, мраморная бумага для оклейки окон, керосин, макароны, слабительный александрийский лист, рис, аравийский кофе и сальные свечи. Конфекты, пряники и мармелад помещались по соседству с ваксою, сардинами, сандалом, селедками и жестянками для керосина или конопляного масла. Мука, мыло, гречневая крупа, табак, махорка, нашатырь, проволочные мышеловки, камфора, лавровый лист, сигары Леовиссора в Риге, веники, серные спички, изюм и даже стрихнин, Уживались в мирном соседстве. Казанское мыло, душистый кардамон, гвоздика и крымская крупная соль лежали в одном углу с лимонами, копченой рыбой и ременными поясами. Отпускал Павел Егорыч и кое-какие лекарства. Одно из них под названием «гнездо», помимо прочего, включало нефть, ртуть, азотную кислоту, так называемую семибратнюю кровь стрихнин и сулиму. Оно имело абортивное действие и приобреталось мужьями для своих жен. «Много, вероятно, отправило на тот свет людей это гнездо», заметил как-то уже получивший медицинское образование Антон. Однако, несмотря на то, что посетители угощали водкой и сладким сантуринским вином, доходу лавка не давала. Не помогали и всякие уловки, например, продажа высушенного и подкрашенного спитого чая перед важными клиентами Павел Егорович заискивал. А если кому случалось пожаловаться на то, что чай отдает рыбой, а кофе с вичным воском, то за трещины и пинки при покупателях доставались Андрюшке и Яврюшке. Как-то раз Павла Егоровича за чрезмерное рукоприкладство вызывал мировой судья. Его же понятия о гигиене, даже по тем временам, были ниже всякой критики. Он, например, уверял сыновей, что мухи очищают воздух. Однажды в бочке с оливковым маслом обнаружил дохлую крысу. Замолчать это происшествие ему не позволило честность. А вылить масло – жадность. К тому же ему очень не хотелось возиться с маслом процеживать и кипятить его. Тогда он решил пропащий товар осветить, и отец Федор Покровский отслужил в лавке молебен. После этого магазин стали обходить стороной, даже самые нетребовательные покупатели, а дохлая крыса стала предвестником краха лавки колониальных товаров Павла Егоровича Чехова. Глава четвертая. Театр в жизни и на сцене. 1870-1873 годы. Хорошо обустроенный магазин и модно обставленная гостиная, выходившая окнами на две обсаженные деревьями улицы, со временем там появятся газовые фонари, являли собой европейскую вывеску, Дома Моисеева, за ней же, в тесных спальнях, в сараях во дворе, в кухне без водопровода скрывалась иная, азиатская реальность. Образ провинциального дома с душными полными тараканов задними комнатами при роскошном фасаде пронижет прозу Чехова вплоть до самого последнего рассказа. Впрочем, Европейское преуспеяние так и осталось видимостью. Деловой хватки Павлу Егоровичу явно не доставало. Не прошло и года, как через дорогу открылась лавка, предлагавшая тот же самый товар по более низким ценам. Сомнительного качества вино, купленное Павлом Егоровичем в кредит, никак не раскупалось, долги множились, и фортуна обернулась к Чеховым спиной. В сентябре 1871 года, едва дожив до двух лет, умерла маленькая Евгения. Мать оплакивала ее горше, чем впоследствии смерть взрослых сыновей. Даже через 16 лет, по словам Александра, мать помнила смерть дочери так, как будто это было вчера. Павел Егорович, увеличил рабочее время магазина и арендовал прилавок на привокзальной площади. Когда доходы от него перестали покрывать даже расходы на горящую там керосиновую лампу, он взял в аренду другую лавку на новом рынке и заставил работать в ней сыновей, к величайшему их огорчению, во время летних каникул. Торговля в лавке открывалась в 5 утра. Заканчивалась в полночь и, тем не менее, приносила семейству лишь грошовую прибыль. Летние каникулы были самым светлым пятном в детской жизни Антона, а рыбная ловля и загородные прогулки стали символом счастья не только в его взрослой жизни, но и в прозе. Однако еще больший след в его душе оставило море. Гонрокские мальчишки удили рыбу со свай в недостроенном порту или проводили время на каменистом пляже бухты Багудония, как-то ныряя, Антон разбил себе голову, и оставшийся шрам впоследствии указывался как примета в документах удостоверяющих его личность. Здесь у моря он сиживал с удочкой, нередко по соседству с инспектором Диаконовым. Картина напоминала сошедшихся у водопоя хищника и его жертву. На море мальчишки приходили за бычками. Пойманную рыбу сажали на кукан и держали в воде, чтобы сохранить ее свежей до рынка. На обратном пути было чем развлечься. Озорники взрезали мешки, лежащие на медленно тянущихся в город подводах, и таскали из них мандарины и грецкие орехи. Если извозчик успевал заметить воришку, тому доставалось по спине кнутом. На рыбалке Антон обретал покой, которого ему так не хватало дома, а вот на пустыре можно было в волю порезвиться. Там они со школьным приятелем Андреем Дросси ловили щеглов. Братья Чеховы, уже став взрослыми, Держали в доме певчих птиц, которые свободно летали по комнатам. Манила к себе и Таганрогское кладбище. Суровость его православных крестов, пышность сработанных итальянцами надгробий и вечный тлен отбросили тень на всю чеховскую прозу. Здесь Антон ловил восковым шариком тарантулов. Даже в детстве... «Море и река Миус навевали Антону грустные мысли, которые отозвались в его поздних рассказах. В письме к своему покровителю Григоровичу Чехов в 1886 году писал «Когда ночью спадает с меня одеяло, я начинаю видеть во сне громадные склизкие камни, холодную осеннюю воду, Голые бревна. Все это неясно в тумане, без клочка голубого неба. Когда же я бегу от реки, то встречаю по пути обвалившиеся ворота кладбища, похороны своих гимназических учителей. Жизнь Антона стала чуть привольнее. Он обследовал окрестности города, навещал одноклассников. У тети Фенечки можно было безнаказанно драться подушками, а в гостях у таганровских чиновников и купцов на какое-то время забыть о суровом семейном распорядке. У Антона стали проявляться признаки его взрослых недугов. Головные боли и расстройство пищеварения, в то время называвшаяся катар-желудка или перитонит, недомогания приписывались купанию в холодной воде летом одолевали приступы малярии вообще кишечное расстройство и постоянный кашель за болезни считали при том что евгения яковлевна выказывала тревожные симптомы кровохарканье приступы лихорадки тетя фенечка непрерывно кашляла и заметно теряла силы а дядя Ваня Морозов к тому времени уже умер от туберкулеза. Никто не мог предположить, что эта роковая болезнь настигнет и Антона. Пока его жизненных сил хватало, чтобы противостоять инфекции. Антон в детстве и Чехов в зрелые годы — это два разных человека. Облик широкоплечего и круглолицего молодца середины 80-х годов Совсем не вяжется со столь знакомым нам портретом писателя с изможденным от страданий лицом и впалой грудью. Кстати, в школе его большеголового дразнили бомбой. В июле 1871 года Антону было 11, у лавки Павла Егорыча остановились длинные дороги. Из Слободы Крепкой, где жил дед Егор, приехал работник, прикупить кое-что по хозяйству. Александр с Антоном упросили родителей позволить им с этой оказией навестить деда с бабкой. Выехали сразу же. И в торопях мальчики не взяли с собой ничего, чем укрыться от дождей, полоскавших повозку на протяжении всего пути. За два дня проехали они 70 верст. Степные ливни, плутания в камышах, пьяная ругань возницы, встреча с хозяином еврейской харчевни, все эти дорожные происшествия через 16 лет найдут отражение в чеховском шедевре «Степь». Кульминация повести «Разочарование в старике, поначалу казавшимся загадочным и значительным, имеет реальную основу». Такие же чувства испытали мальчики, добравшись до имения графа Платова и обнаружив, что их деда, неужившегося с господами, отправили на дальний хутор, да к тому же окрестили Аспидом. Увидев внуков, Егор Михайлович родственных чувств не проявил. Когда же выяснилось, что приехавшие мальчишки, внуки ненавистного управляющего, от них отвернулись и крестьяне. Егор Михайлович и Ефросинья Емельяновна жили смердами, Внуков пристроили на ночлег в пустующем барском доме. Через неделю Александр и Антон подружились с кузнецом и вместе с ним ловили кратенную простыней рыбу у мельничной запруды. Дед Егор не оправдал своей репутации, самоучки и книголюба, и даже заклеймил школу рассадникам ученых-дураков. Антон был подавлен горькими жалобами бабки фросиньи которую сломили годы нужды, побои мужа и ненависть крестьян. В гостях у прародителей мальчики впервые смогли понять, сколь жестокой была сформировавшая их отца среда, и сравнить, насколько тяжелее было его детство. Недели, проведенной с дедом и бабкой, было довольно. Александр настоял на том, чтобы дойти пешком до крепкой, и там просить графиню Платову помочь им добраться до дому. Через несколько дней они сели на подводу, отправлявшуюся в Таганрог. В мае 1872 года Антон, как и четверть его одноклассников, провалил экзамены за третий класс, не получив по всем предметам даже троек. С такими оценками ему грозило провести следующий учебный год на Камчатке. Впрочем, наступившее лето позволило позабыть о пережитых и предстоящих унижениях. К радости детей родители оставили их дома одних. Павел Егорыч и Евгения Яковлевной отправились паломниками по монастырям. В дороге они намеревались проведать в Калуге уже безнадежно больного Михаила Егоровича Чехова, посетить в Москве политехническую выставку, а на обратном пути заглянуть к богатым родичам Евгении Яковлевны в Шуе. Воспоминания об этом впервые сохранились у девятилетней Маши. Она вообще старалась не копить обид и запечатляла только светлые страницы детства Чеховых. Александр мастерит электрическую батарейку, Коля пишет маслом, Ваня переплетает книги. В 1873 году Жизненные горизонты братьев Чеховых заметно раздвинулись. Антон стал чаще бывать на людях. Александр с Колей бегали на свидания с гимназистками. Александр влюбился в Марию, дочь таганрогского часовщика Франца Файста, и дело шло к помовке. Коля, который был привлекателен, даже несмотря на раскосность и невысокий рост, пользовался у девушек небывалым успехом. Особое благоволение ему выказывала кузина Любовь Камбурова. Если судить по девичьим письмам, полетевшим из Таганрога в Москву, после отъезда молодых людей в 1875 году, Любовь и Мария были далеко не единственными из русских и греческих купеческих дочек, кому вскружили голову братья Чеховы. Александр блистал умом и красноречием. Коля мило дурачился, актерствовал и музицировал. Антон был остроумен и демонстрировал хорошие манеры. Таганрошством особенно запомнилась его внимательность к людям, что, впрочем, не мешало ему безжалостно вышучивать хозяев и гостей за их спиной. Очаровывались даже те, для кого писательское слова Антона была «пустой звук». Например, Иринушка, нянька в семье дяди Митрофана. Секрет чеховского успеха не только у женщин, но и у гостиничной прислуги, чиновников, издателей и финансовых тузов лежит в его деликатной сдержанности, которую он культивировал себе вплоть до самой смерти. Обаяние Антона открывало ему двери в богатые дома, куда его влекли не столько французские гувернантки, домашние спектакли и чай в фарфоровых чашках, сколько уважения, которое оказывалось их обитателями по отношению к чужому достоинству и частной жизни. На интеллект Антона и его художественные вкусы благотворно повлиял Таганрогский театр. Впрочем, уже не один десяток лет, открыт он был в 1827 году, школьные власти считали, что сцена лишь растлевает нравы, Гимназистам дозволялось посещать только одобренные инспектором спектакли, при условии, что это не помешает выполнению домашних заданий. Учителей посылали в театр отлавливать гимназистов, проникших в театр тайком. Иные из них переодевались, закутывали головы платками и даже подкупали привратников, чтобы те впустили их после того, как в зале погаснет свет. Запретный театральный мир неудержимо влег к себе. Благодаря богатым попечителям театр в Таганроге процветал, блистая репертуаром, итальянскими певцами и столичными актерами. Павел Егорович, как и школьное начальство, был убежден. Театр есть не что иное, как ворота в ад. Похоже, он не видел и пьес своего сына, а брат его, Митрофан, был заядлым театралом. В 1873 году с назначением молодого инспектора Александра Воскресенского-Бриллиантова отношение к театру в гимназии потеплело. Сам инспектор был не чушь буфанады В школьном классе то и дело вытаскивал из кармана зеркальце, чтобы поправить роскошную рыжую бороду, а в театре щелкал каблуком орехи и громко чавкал в самых патетических местах по ходу пьесы. Сей нарцисс продержался на своем посту лишь год. Но этого было достаточно, чтобы Антон навсегда пристрастился к театру. Первым увиденным им спектаклем билет за 15 копеек на галерке была, по словам Вани оперета Афенбаха, «Прекрасная Елена». Ее героиня, мечущаяся между неудачливым Минелаем и Ветреным Парисом, стала прототипом чеховских женских театральных персонажей В 70-е годы Таганрогский театр насчитывал в своем репертуаре 324 пьесы. В основном это были французские водевили и фарсы, которые иногда переделывались для русской сцены, а также опереты. Ставили Шекспира, Гамлета, Короля Лира, Венецианского купца. Увлечение Гамлетом равно, как и его отголоски в чеховской драматургии, уходит корнями в Таганрогский театр. Популярная в те времена русская драма, особенно пьесы Островского, вскрывающие мрачные стороны купеческой жизни, «Бедность не порог», «Гроза», «Волки и овцы», «Лес», сделали Антона искренним поклонником этого драматурга. Романтическая же драма Гюго и Шиллер вызывала у него лишь насмешку, а величайшие европейские оперы – Белини, Доницети и Верди, особенно Реголетто, Трубадур и Балмаскарат, оставили противоречивое впечатление. Таганрогская публика была требовательна и не сдержанна. Плохого певца могли освистать и прогнать со сцены. Рецензенты местных газет отличались прекрасным знанием предмета. Гимназисты, поклонники того или иного сопрано, носили разноцветные шарфы. Театр был связан с гимназией, невидимыми нитями. Один из рабочих сцены предупреждал о готовящихся премьерах, другой помогал укрыться от школьных надзирателей. У актера Яковлева сын был гимназистом, и благодаря ему Антон с друзьями, среди них был повеса Николай Соловцов, который вскоре станет режиссером, могли видеться с театральным людом не только на сцене. В театре устраивали симфонические концерты, но и в самом городе музыка звучала повсюду. В городском саду был собственный оркестр, и долгие годы вход туда был бесплатным. Впрочем, репертуар также контролировался инспектором гимназии, и учащиеся посещали сад только по его разрешению. Музыка – это было единственное, что могло растрогать до слез лишенного музыкальных талантов Антона Тлетворное влияние, которое оказывали на мальчиков театры концертные залы, приводило в ужас Евгению Яковлевну. Под влиянием профессионального театра в городе стали популярны и любительские спектакли. До тех пор, пока от болезни у Антона не ослаб голос, он участвовал в постановках. Многие запомнили его городничего в Гоголевском ревизоре. Ваня играл в этом же спектакле «Хлестакова», Коля его слугу Осипа, Амаша Маша, стеснявшаяся обниматься на публике, Марию Антонну. В 1873 году Парунова сменил на посту директора осанистый и громогласный Эдмунд Рудольфович Рейтлингер. По жене он приходился родственником инспектору Дьяконову, и вместе с отцом Федором Покровским они составили всемогущий триумвират. За Лингера с его твердым следованием официальным установкам министерство могло быть спокойно. И вместе с тем при нем в гимназии установилась терпимая и живая атмосфера. Он даже устраивал совместные с женской гимназией концерты и театральные постановки. В обеих гимназиях работали одни и те же учителя. Руководил совместными развлечениями француз Бус Bous Бусар. Его прекрасного виолончелиста и гостеприимного хозяина любили и в женской, и в мужской гимназиях. Безвременная смерть Бусара и его могила на Таганрогском кладбище нередко тревожили ночные сны Антона в его взрослые годы. В личности Рейтлингера форма явно преобладала над содержанием. Типичный для школьного директора признак популярности среди учеников. Однако при всей его недалекости он искренне любил своих подопечных. А Чеховым будто был послан свыше. Как и Парунов, Рейтлингер разглядел в Александре массу талантов и сделал ему деловое предложение. Александр переехал к Рейтлингеру, где мог спокойно заниматься, и в обмен на стол и кров стал репетировать одного из постояльцев. Учеником Александра был Александр Вишневецкий, впоследствии под псевдонимом Вишневский, снискавший себе славу как самый привлекательный и самый недалекий актер на первых ролях в Московском художественном театре. Однако вовсе не Рейтлингер, а юрист Иван Стефановский обратил внимание экзаменационной комиссии на необыкновенную литературную отделку школьных сочинений Антона Чехова, далеко не блестящих в других отношениях. Перейдя в четвертый класс, Антон чуть было не утратил своих позиций в образованном обществе. Павел Егорович решил подстраховать себя от возможных коммерческих неудач, и директор гимназии получил от Коля, Антона Ивани следующее заявление. «Желая обучаться в ремесленном классе при Таганрогском уездном училище по ремеслам, из нас Иван Переплетному делу и Николай и Антон Сапожно-Портняжному, имеем честь просить покорнейшее ваше высокородие, сделать распоряжение о допущении нас к изучению вышеозначенных ремеслов, к всему прошению ученик шестого класса Николай Чехов, ученик четвертого класса Антон Чехов, ученик второго класса Иван Чехов. Колю по всей вероятности, из училища исключили, хотя Ваня стал неплохим переплетчиком. Антон же продержался в училище два учебных года. Судя по воспоминаниям, он сшил пару модных в то время брюк-дудочек, в которых ходил Коля, а в начале 1874 года жилетку и брюки для себя. Но с тех пор Чехов иголку с ниткой в руки никогда не брал, только по медицинской необходимости. Летние каникулы перед учебным годом в двух школах Антон провел с матерью и всеми чеховскими отпрысками. Оставив Павла Егоровича на хозяйстве, они погрузились в телегу и, миновав еврейское кладбище, выехали из города и направились к северу, вверх по реке Миус к роднику Криничка, Ночевали они в степи под звездным небом у поселка Самбек, где на всю округу раздавались пересвисты сусликов. На другой день, преодолев сорок верст, они добрались до княжей, где Егор Михайлович и Ефросинья Емельянна, холодно встретив родню, на радушный прием можно было и не надеяться, поселили их в пустующем барском доме. Пятнадцать лет спустя Наблюдая обмолачивающих зерно украинцев, Антон вспоминал, как дед заставлял его работать во время жатвы. «Я по целым дням от зари до зари должен был просиживать около паровика и записывать пуды и фунты вымолоченного зерна. Свистки, шипенье и басовый волчкообразный звук, который издается паровиком в разгар работы, — Скрип колес, ленивая походка волов, облака пыли, черные, потные лица, полсотни человек, все это врезалось в память как отче наш.